США, Нью-Йорк, 16 декабря, четверг, 4.51. Время местное. Я же говорил, что мы ничего не найдем. Угрюмо пробасил Сэм, забираясь в микроавтобус. Я как чуял, что зря прокатаемся. Пришел отклик на зов. Ровно ответил Клайв. Я слышал, пришел странный отклик. Как будто бы его и не было. Епископ схватил воина за плечо и резко дернул на себя. Собираешься спорить? Глаза бешеные, злые, желаки на скулах так и ходят. Бойцы отряда знали, что клайва трудно вывести из себя. Ценили его за чрезмерную осторожность, лишний раз на рожон не полезет. И понимали, раз бесится, значит на грани, и лучше к нему не приставать. «Епископ, я...» «Что я?» Сэм опустил голову. «Прости меня!» Клайф тяжело посмотрел на молчащих воинов, медленно разжал пальцы. Сэм осторожно подался назад, подальше от взбешенного командира. «У нас был приказ кардинала», твердым голосом произнес епископ. Кардинал имел все основания полагать, что в жерсе засели молковианы. Мы должны были проверить. Мы проверили. Мы ничего не нашли. Отсутствие новостей – это тоже новость. В нашем случае она означает, что чужаки засели в городе. Мы их найдем и убьем. Молчание. Клайф прекрасно понимал состояние Масанов. Чужаки неуловимы. Ударят и прячутся. Ложатся на дно, выжидают. Два клуба разгромлены. Штаб-квартире хозяйничает ФБР. Кардинал за решеткой. Ничего странного, что войны теряют присутствие духа. Клайв мечтал отыскать в Джерси чужака. Пусть не бойца, пусть бродягу, втихаря проникшего на территорию клана. Разбираться бы с ним не стали. Порвали бы на части для поднятия боевого духа. Ну, увы! В Джерси никого обнаружить не удалось. И настроение у воинов испортилось окончательно. Бойцы перешептывались, отводили взгляды, молчали. — Возвращаемся в четвертак, — тихо сказал епископ. — Завтра утром Борис выйдет на свободу, и мы устроим хорошую охоту. — Что-то они задерживаются, — пробурчал Дитор Бруджа. — Стараются, — усмехнулся Петер. — Небось, каждый дом в Джерси прочесали. — Не успели бы. Подумав, выдал Дитер. «Джерси — это целый штат, а у них всего пара часов было Покружили по дорогам, кинули зов, да и обратно. Чем им там еще делать? И Луминары сейчас не в том положении, чтобы искать врагов спустя рукава», — наставительно произнес Петер. «Им нужен хоть кто-нибудь, чтоб кровь пустить и показать кардиналу, что верные воины без вождя не потерялись» а зорко блюдут интересы клана. Так что искали они в Джерси хорошо, качественно искали. Бруджа помолчал. Другое дело, что не нашли ни черта. Вампиры рассмеялись. назов зов луминаров доверили отозваться Эрику, пожилому Масану, прекрасно умеющему прятаться от врагов. Сработал старик идеально. Выдал не то всхлип, не то кашель по которому нельзя было понять ни клановую принадлежность отозвавшегося, ни его точное местонахождение. Сначала Петеру даже показалось, что Эрик перестарался, карательный отряд задерживался. Однако вскоре луминары проследовали через Гудзонский тоннель в направлении штата. руджа понял, что все идет по плану и принялся готовить засаду. А если они решат остаться в Джерси на день? Петер почесал затылок. У них нет базы. А вдруг не унимался дитер. То их знает этих луминаров. Мы знаем, коротко ответил вожак. Им прикажут вернуться. Кто? Не твое дело, отрезал Петер. Ремонтируй стену, а то премии от муниципалитета лишимся. Дитер опять рассмеялся одернул форменный жилет ремонтного рабочего и вернулся к стене, которую трудолюбиво реставрировали остальные бойцы. Бруджей не заботила, каким образом были получены документы на проведение плановых восстановительных работ в тоннеле, кто договорился с властями и обеспечил их снаряжением. какая разница кто тот, кто очень не любит Бориса. А таких, если вдуматься, много, а также пятерых бруджа, не заботил численный перевес луминаров. План был продуман до мелочей, и, несмотря на то, что из Джерси ожидалось полтора десятка воинов, нападавшие были уверены, что положат всех. — Вот-то! Мы въезжаем в тоннель, — доложил Клайв. — Будем в четвертаке минут через двадцать. — Прекрасно! — бодро отозвался епископ. — Бойцов не отпускай, оставайся в клубе, отдыхай. «Как дела у Фридриха?» «Тоже никак. В Бронксе тихо, но и ударов по нам не было. Они сегодня достаточно натворили», — пробурчал Клайв. «Попадись мне эти молковианы!» «С удовольствием посмотрю, как ты с ними справишься», — рассмеялся Отто. Епископ Клайв ошибся. «Искать надо было не молковианов, а бруджей». «Да и что искать? Они сами нашлись». Выстрел из ручного гранатомета подбросил шедший первым микроавтобус. Развороченный кузов, вылетевшие стекла, вспыхнувший бензобак. Приземлившись, искореженный автомобиль проехал пару ярдов по асфальту и замер, перекрыв две полосы. Водитель, следующего за ним пикапа, не успел ударить по тормозам и на полном ходу врезался в останки головной машины. Следующий выстрел подорвал замыкающий кортеж джип. Грохот взрывов смешался с визгом тормозов, истошными сигналами клаксонов и ревом двигателей. Несколько челов, оказавшихся не в том месте, не в то время, пытались поскорее убраться в свояси и отчаянно давили на педали. Тоннель заволокло черным дымом. Сработала пожарная сигнализация. На охранный пульт пошел сигнал тревоги. Вот только разглядеть, что происходит под гудзоном, Челы не могли. Все видеокамеры, следящие за этим участком тоннеля, неожиданно вышли из строя. — Обратный отсчет! — заорал Петер, посылая в горящие автомобили луминаров еще одну гранату. — Тридцать секунд до отступления. Надо отдать должное выучки бойцов Клайва. Несмотря на внезапность нападения, паники не возникло. При взрывах погибли четверо, включая и епископа. Еще двое получили тяжелые раны и поползли к выходу из тоннеля. Помочь своим они не могли. Зато остальные девять сразу же поняли, где расположился противник и бросились к фургону дорожной службы. 25 секунд до отступления. Луминары избежали паники, но впали в бешенство. Они жаждали крови дерзких охотников, мечтали немедленно атаковать противника, растерзать на части ударивших из-под тяжка уродов. А следовало бы задуматься над тем, почему уступающие им в численности бруджи заняли столь откровенную позицию, 20 секунд до отступления. Массаны двигаются очень быстро. Челу не дано увидеть набравшего скорость вампира, но чтобы опередить сидящих в засаде врагов, луминарам следовало двигаться еще быстрее. 15 секунд до отступления. В Тот самый момент, когда разъяренные воины выросли перед фургоном, Петер спокойно щелкнул переключателем, и протуберанцы залили пространство перед машиной смертельным для Масанов светом. Незащищенные головы и руки вампиров вспыхнули. 10 секунд до отступления. Фонари и прожектор уничтожили шестерых. Трое еще держались, успели отвернуться, укрыться куртками, упасть на асфальт, скорчиться, пытаясь закрыться от безжалостных лучей. Их добили мечами. Догнали раненых. Время, время! Бруджи пересели в спрятанный за фургоном неброский додж и помчались в Нью-Йорк, где в одном из манхэттенских переулков их ждал портал в богату. — Все идет по плану, — тихо произнес Захар, складывая телефон. Бруджи только что ликвидировали отряд епископа Клаева. Борис потерял еще пятнадцать бойцов. Серьезный удар, также негромко сказала Яна. Да, согласился Тарами. Серьезный. И вновь удар нанесен перед самым рассветом. И вновь у Бориса нет возможности ответить. Надо ждать следующей ночи. Или бежать. Гораздо важнее психологический эффект подал голос Кортес. «Клан в панике!» «То, что нужно!» усмехнулся Артем. Захар бросил быстрый взгляд на молодого наемника. Заглянул в глаза, попытался разглядеть, не радуется ли Артем смерти проклятых кровососов. Не разглядел. Прочитал в ответном взгляде холодную уверенность профессионала. Если бы на месте вампиров оказались люды или чуды, Наемник радовался бы точно так же. Наемник. Остается ждать решения Бориса. Протянула Инга. Что он выберет? Наступал ключевой момент. Как поведет себя Луминар в данных обстоятельствах? Останется? Будет сражаться до конца? Попытается консолидировать клан, чтобы отбить дерзкое нападение? Или унесет ноги? Аналитики темного двора. Оценивали вероятность бегства почти в 30%. Такое решение выглядело самым разумным и правильным. Но Сантьяго поставил на гордость Луминара и приказал не трогать сидящего в здании ФБР Бориса. Еще рано. Империя не должна рассыпаться на крупные осколки. Комиссар не собирался устраивать в Нью-Йорке междоусобицы. Надо менять правителя а привыкший к относительному порядку клан следует сохранить, дабы не получить десяток трудноуправляемых стай. «Борис не сбежит», – уверенно заявил Кортес. Густов да, Густов бы спрятался. И Александр бы спрятался. Они прагматики. Они выстроили свою власть не на харизме, а на уме. Скройся, Густав, из того бедлама, что мы устроили». Все бы сказали, что кардинал поступил мудро и предусмотрительно, и бруджа бы нашел, как оправдаться. А Борис не отмоется. Он воин, а воина не должно показывать трусость. Он не просто воин. Едва слышно откликнулся Захар. Он истинный кардинал.